11. Майк, держа за руку Фрэнки, старался не отставать от мистера Говарда. Тот быстрым шагом шёл по Мариллис-драйв, насвистывая на ходу. Он показал братьям свой дом на углу улицы. По сторонам от входа росли два громадных вяза, почти касаясь ветками друг друга. Дом той же эпохи что у миссис Стербридж и в том же стиле но внутри я всё переделал заново он вытащил из кармана часы прибавьте шагу мальчики если пройти напрямую через парк мы ещё можем поймать следующий трамвай майк еле поспел за ним Через два квартала мистер Говард указал на площадь, где был разбит парк с беседкой посредине. Они бегом пробежали на другую сторону к бульвару и как раз успели вскочить в подошедший трамвай. Через несколько остановок старинные особняки сменились более скромными современными домиками. Дома становились всё выше, и наконец мистер Говард с мальчишкой сошли в самый гущи суете делового центра Филадельфии. Здесь Майк почувствовал себя намного уютнее, хотя в такие узкие улочки не попадал прохладный ветер, и потому здесь было жарко и влажно. Район был похож на тот, где жила бабушка. Крылечки, выходящие прямо на тротуар, девочки прыгают через скакалку, мальчики играют в мяч, сигнал тележека, ушки и грузовики. Майк запрокинул голову ища глазами окно с написанным от руки объявлением об уроках игры на фортепиано. из знал, что сейчас они совсем не в родных краях. Когда мистер Говард провёл их через вращающуюся дверь универмага Хайлендер, уличный шум как будто отрезало. В универмаге всё было отполировано и начищено до блеска: стеклянные витрины, товары на полках, лица продавцов. Даже воздух пах дорого. Посетители были такие нарядные, словно все надели воскресную одежду. Майк провёл руками по своему костюму. Он чувствовал себя замухрышкой. "Мальчики, поднимайтесь на третий этаж в отдел для юных джентльменов", сказал мистер Горд. "Я вас там встречу. Но сперва мне нужно зайти к администратору по поводу кредита мисс Старбридж". Майк и Фрэнки медленно шли мимо витрин с перчатками и шарфами, зонтиками, бумажниками, шляпами и парфюмерией. Фрэнки остановился, разинув рот перед витриной со стеклянными статуэтками. К ним немедленно подскочила продавщица и сурово нахмурилась. Майк потянул Фрэнки к лифту. Третий этаж, сказал он лифтёру. Лифтёр посмотрел на них свысока и хмыкнул. Потом провёл рукой по лацкану синего форменного пиджака, словно стряхивая соринку. "Мальчики, в нашем заведении нельзя носиться сломя голову. Мы не носились", сказал Фрэнки. "Намерены что-нибудь купить?" осведомился Лефтьёр. "Да, сэр", ответил Майк. "В отделе для юных джентльменов". Лефтьёр смирился взглядом, затем помахал рукой продавцу. Тот подошёл, и они принялись шептаться. До Майка доносились обрывки фраз: "Денег нет", "Ясно, что у них в уме", "Мололётные варежки". Майк почувствовал, как горят щёки. Он знал, что лицо у него стало красным. Продавец махнул ей ещё а нескольким коллегам и крепко ухватил Френки за руку. Майки, позвольте проводить вас на выход. Полагаю, вы ошиблись магазином. Френки вырвался и прижал к Майку: "Не трогайте!" Продавцы окружили их, широко растопив руки. Первый продавец поймал Майка за шеюрот и, завернув ему руку за спину, поволок к двери. Майк перепугался: "Пустите, что вы делаете? С ним никогда ещё так не обращались!" Он стал чайно вырываться. Продавец ещё сильнее выкрутил ему руку и зашипел на ухо: "Найдите себе другой магазин и там промышляйте". Фрэнк изкричал: "Отстаньте! Пустите его!" и кинулся на продавца с кулаками. "Вызовите полицию!" крикнул Левтёр тут. Загремел голос мистера Говарда: "Немедленно отпустите мальчика и отойдите в сторону!" Иначе я сам вызову ко его следует. И я говорю не о полиции, а о самом мистере Хайлендере. Продавец сразу выпустил Майка и отскочил в сторону. Майк дрожал всем телом, слёзы жгли глаза. Их приняли за воров? Майк в жизни чужого не тронул. Мистер Говард положил руки им на плечи. Мальчики, Вы в порядке? Они хотели нас выгнать, хотели забрать Майка, захныкал Фрэнки. А мы ничего не сделали. Разберёмся, мистер Говард обратился к продавцу. Вызовите управляющего. Немедленно. Мистер Говард сидел в кресле в отделе одежда для юных джентльменов. На коленях он держал Фрэнки, а Майк стоял рядом. Поистине, суо извинения, мистер Говард, сказал управляющий, кротышка с жиденькими усиками. Произошло недоразумение. Откуда нам было знать, что мальчики с вами? Мистер Говард выгнул бровь. Насколько я знаю, моя клиентка, миссис Тербли, уже несколько лет пользуется услугами вашего магазина и за это время потратила немало денег в этом самом отделе. О, да, сердцусловно, эти мальчики её Оспитанники, сказал мистер Говард, они чистоплотные и вежливые. Да, они бедно одеты, но разве это значит, что они воры? Нет, это всего лишь значит, что им нужна новая одежда. Именно поэтому мы сюда и пришли. Они делали только то, что я им велел, а с ними обошлись совершенно недопустимым образом. Как вы считаете, сэр? Мне следует сообщить об этом мистеру Хайлендору? Нет. Нет, мистер Говард, не надо. Управляющий даже языка отца начал Он щёлкнул пальцами, и к нему тут же подскочил молодой продавец. "Чарльз вас обслужит. Нет никакой необходимости вспоминать об этом инциденте. Будьте уверены, я поговорю с нашими работниками, специально созову собрание. Даже не сомневайтесь". "Ну хорошо", сказал мистер Гур. Мне нужен полный гардероб для каждого из этих юных джентльменов. Четыре рубашки, три пары брюк, носки, три кофты, тяжелый и шапка, шерстяная или фетровая. Одна пара брюк и одна рубашка пусть будут на выход. И добавьте ещё по жилету с галстуком. Ох, и ботинки тоже нужны, две пары: коричневые кожаные со шнурками на каждый день и чёрные оксфорды на выход. Френки. Зу улыбал славись рот, а Майк не мог улыбнуться в ответ. Лицо всё ещё горело от унижения. Он не поднимал глаз, идя за Чарльзом в примерочную. Неужели миссис Стербридж тоже самое подумала, когда их увидела? Тоже решила, будто они варешки. Мальчики, я пока посижу здесь, почитаю газету, сказал мистер Говард. Когда будете готовы, покажитесь. За занавеской Майк слегка отпустил. Они с Фрэнки целый час примеряли всяческую одежду и бегали к мистеру Говарду спросить его мнение. Оставаясь одни в примерочной, они строили друг другу рожи, уверкли. Когда всё нужное было закуплено, мистер Говард, нагруженный пакетами и свёртками, повёл их снова на улицу. "Мистер Говард, спасибо вам", сказал Майк. У нас никогда не было столько новой одежды сразу и такой хорошей. И спасибо, что заступились за нас. Мистер Гордт улыбнулся. Не за что. Вы имеете полное право находиться в этом магазине, как и всякий другой. А за одежду скажите спасибо Юнне. Обязательно скажу, сэр, как только её увижу. Юнни, Фрэнки наморщил нос. Её имя Юнис, объяснил мистер Гордт. Я начал её звать Юни ещё когда мы были детьми. А как к нам к ней обращаться? спросил Фрэнки. Я её спросил, будет ли она нашей мамой, а ей не понравилось. М-м, да. Но ну, дадим ей немного времени, сказал мистер Говард. Пока что можете говорить мэм или миссис Старбридж. Майк невольно всё время поглядывал на своё отражение в витринах, мимо которых они проходили. Неужели Том совсем не похож на оборванца? Вещь новенький, прямо шикарный, как будто ему со мной место рядом с мистером Говродом. Интересно, миссис Стербридж или Мэм или как там полагается её называть? Тоже так подумает.